Глава 36. Долго ещё, спросил Бенкрофт. Все остальные Ханна Раджи и Грейс дружно застонали. Они сидели тесным кружком в загоне и нетерпеливо ждали окончания процесса публикации, как отцы рождения ребёнка. Их работа завершилась, оставалось только набраться терпения, пока Стелла диктовала содержание статей Мэнни А он в свою очередь, всё ещё находясь в достаточно расслабленном состоянии, преобразовывал произнесённое в печатные листы. Ханна изо всех сил старалась не думать о сотне вещей, которые могли пойти не так. Газета уже должна быть готова, прорычал Бэнкрфт. Ханна, спустись и проверь. Нет. Что ты сейчас сказала? Нет. То же самое слово, которое я произнесла уже по меньшей мере 7 раз. Стелла Сменни заняты делом. Пусть работают, не будем их отвлекать, иначе процесс затянется ещё сильнее. Понимаю, вы считаете, что всё в мире можно решить на авральном исполнителе, но в данном случае, к сожалению, это не соответствует действительности. Бенкрафт пробормотал что-то неразборчивое, явно не желая соглашаться с точки зрения помощницы. Кто-нибудь хочет, начала благогрейс. Нет, хором отозвались все присутствовавшие. Заметив её обиженное выражение лица, Ханна немедленно почувствовала себя виноватой, а потом наклонилась и ободряюще похлопала Грейс по участку руки, не покрытому браслетами. "Простите нас, вышло немного рисковато, думаю, все здесь выпили уже достаточно чая". "Да, конечно", коротко кивнула женщина, смягчаясь. "Кстати, совсем забыла сообщить, когда все отсутствовали, звонила миссис Харнфорд и просила передать, что заглянет в редакцию". "Да что бы Цензурных слов не хватает, один мат, воскликнул Бенкрофт и воздел руки к небу. Владелец газеты собирается заглянуть, а ты говоришь об этом только сейчас? вылетело из головы, нахмурилась Грейс, что и неудивительно, учитывая найденные на жёстком диске фотографии, полицейскую блаву, арестокса и всё прочее. И не зачем на меня срываться, Винсент. Мне недостаточно много платит, чтобы мириться с твоими оскорблениями. Может, следует нанять такого человека отдельно? Ядовито поинтересовался Бенкрофт. "Успокойтесь", вмешалась Ханна. "На случай, если вы забыли, напоминаю, мы все с завтрашнего утра будем искать новое рабочее место. Поэтому давайте просто дождёмся, пока Мэнни закончит делать то, что делает, а разбираться с проблемами будем по мере их появления. Я хочу начать разбираться с проблемами немедленно", упрямо заявил Бенкрофт и ударил костылём по столу. Грейс охнула и изменилась в лице. Её челюсть отвисла, в глазах вспыхнул страх, а руки затряслись. Ханна проглотила то, что собиралась сказать, и проследила за направлением взгляда женщины. Без какого-либо предупреждения или намёка на шум всё изменилось. Одну секунду помещение казалось пустым и совершенно обычным, а в следующем мгновении появилось чудовище. Оно стояло чуть поодаль, ростом по меньшей мере 10 футов. Из пасти капала слюна, а мерцающие красным глаза напоминали провалы прямо в ад. Длинные верхние конечности почти доставали до пола, так что кончики острых чёрных когтей, с которых капала вода, находились всего в нескольких дюймах от деревянногонастила. Краем сознания, не желающим воспринимать ужасную реальность, Ханна отметила, что снаружи, вероятно, опять идёт Дождь. Забираю свои последние слова обратно, прокомментировал Бенкрофт. Чудовище медленно двинулось к сбившимся в кучку людям. Под свалявшейся коричневой шерстью перекатывались тугие мускулы. Монстр не походил ни на одно существо, ранее виденное Ханной. Она почувствовала под ладонями отцревшую штукатурку стены и поняла, что дальше отступать некуда. Все четверо пятились, пока не оказались в ловушке. Помоги нам, Боже, едва слышно прошептал Реджи. Грейс закрыла глаза и принялась неразборчиво бормотать молитвы. Бенкрофт бросил в чудовище свой костыль, но оно лишь отмахнулось от досадной помехи, как от мухи. Бляха, муха, словно подслушав мысли помощницы, выругался редактор. "Два", автоматически сказала Грейс. Отгороженный от беспомощных жертв лишь столом Ханны, монстр теперь находился всего в 8-9 футах. Одним взмахом лапы он отшвырнул мешавший предмет мебели в стену, которая отделяла загон от кабинета Бенкрофта. От силы удара в штукатурке образовалась внушительная вмятина, а стол разлетелся в щепки. Чудовище продолжило медленно, но верно приближаться, играя с добычей. У Ханны создалось впечатление, что оно наслаждалось процессом, растягивая удовольствие, и лишь поэтому не торопилось убить их всех. "Я сейчас припугну эту тварь", тихо предупредил Рэтчи. "А вы убегайте". "Нет", попыталась возразить Ханна. "Это не..." Менни говорит. Все присутствовавшие в помещении посмотрели в сторону двери. На пороге стояла Стелла с мобильным телефоном в одной руке и книгой в другой. Заметив чудовище, девушка застыла как вкопанная и выронила томик. Монстр тоже не шевелился, вскинув морду и принюхиваясь, после чего развернулся и направился к вошедшей, забыв про остальных. "Стелла, негромко сказала Ханна, уходи отсюда немедленно". Теперь Анна кралась за кошмарной тварью. Коллеги следовали по пятам. Тихо же секунду у на си ноги юная леди с оттенем в голосе велела Грейс. Ханна осмотрелась по сторонам в поисках чего-то, что хотя отдалённо напоминало бы оружие. Пустые столы, бумаги, книги, ничего полезного. Она и два обратила внимание на звук открывшейся двери в кабинет Бенкрофта. Стелла стояла на месте, словно приклеенная, и указывала трясущейся свободной рукой на приближающееся чудовище. Внезапно Редже молниеносно бросился ему на спину и занёс нож. Ханна едва успела заметить вспыхнувший на лезвие отсвет, как монстр отмахнулся от нападавшего когтистой лапой, хотя и не мог видеть его. Удар пришёлся в грудь журналисту и отбросил его высоко в воздух. Редже приземлился на один из пустовавших столов, скатился на пол и застыл без движения. "Стелла!" крикнула Ханна. "Беги!" Беги! Губы зеленоволосой девушки зашевелились, беззвучно произнося какие-то слова. В следующий мгновение из дверного проёма появился Бенкрофт, заслонил подопечную собой, оттолкнул её назад и преградил путь жуткому созданию, угрожающе размахивая блокнотом и ручкой, которые, похоже, считал самым опасным оружием. Мы собираемся опубликовать статью, где обвиним вас в смерти Саймона Браша. И Джона МакГвайра, также известного по прозвищу Тощий Джон. Вы бы желали прокомментировать данное заявление? Всё здание вздрогнуло от взбешенного рёва чудовища. Оно взмахнуло длинной лапой и отшвырнуло Бенкрофта в сторону. Он врезался в стену и обмякшей грудой упал в углу. Стела опять оказалась лицом к лицу с гигантским зверем. Она бросила в него телефон, который врезался в морду, не причинив особого вреда. Ханна втянула воздух в лёгкие и устремилась к монстру. Грейс не отставал ни на шаг. Внезапно Стеллу заградил своим телом Менни. В его глазах мелькнуло нечто такое, что заставило застыть на месте как чудовище, так и Ханну с Грейс. На секунду показалось, что весь мир замер. Затем печатник наклонился вперёд, в то время как его ноги поднялись над полом так, Что тело невозможным образом повисло в воздухе, точно марионетка на ниточках. Оборотень издал низкий утробный рык, явно не понимая, что происходит. Ханна и Грейс тоже недоуменно стояли и наблюдали, как над мёнье начало сгущаться облако белого дыма, которое поднималось от зависшего в воздухе мужчины словно пар. Оно поплыло в сторону озадаченной твари, и та сделала шаг назад. Канн и Грейс испуганно вцепились друг в друга и тоже начали пятиться. Облако дыма продолжало увеличиваться в размерах, пока не достигло потолка. Внутри постепенно стала проступать фигура с распахнутыми крыльями. На этом метаморфоза не прекратилась. На месте лица воздух сгущался и вращался, пока не образовались отчётливые и невероятно прекрасные черты. Затем клубы дыма сплелись в явно женское тело, которое заняло всё доступное пространство от пола до потолка, становясь всё более и более плотным. Какое-то время великолепная богиня взирала на собравшихся безмятежно и царственно, а затем метнулась вперёд, превращаясь в существо из кошмаров, в воплощение ужаса. Из призрачной глотки раздался скрежещущий голос, состоявший сразу из сотни тысячи голосов кричавших хором Убирайся, грязная тварь! Это место находится под моей защитой. Чудовище отшатнулось, но потом прыгнуло на фигуру из дыма, которая висела в воздухе. Последовала ослепительная вспышка света, звериный визг боли, и оборотень со всего размаха врезался в стену, налету задев Ханнус Грейс и сбив их с ног. Помощница редактора тут же вскочила на ноги и успела заметить, как монстр поднялся и выпрыгнул в одно из трёх больших витражных окон, исчезнув во мраке ночи. В ту же секунду ангельская фигура вновь обернулась дымом, словно Ханне всё привиделось, а затем растворилась в неподвижном теле Менни, которая тут же рухнула на пол.